Глава восьмая. 1 Крестьян развалился в мягком кресле вагона первого класса. Напротив него пожилая пара итальянцев, по всей видимости, муж и жена, устраивались поудобнее, готовясь к долгой дороге. По их одежде, со вкусом подобранной и, очевидно, очень дорогой, было понятно, что люди они зажиточные и путешествие в первом классе является для них делом привычным. Крестьян, наоборот, впервые в жизни ехал в такой роскоши. Теперь он мог себе это позволить. Карманы куртки были набиты деньгами, причем только стотысячными купюрами. И это была лишь незначительная часть, полученная в качестве аванса. Остальные в аккуратных пачках разместились в спортивной сумке. Он специально попросил ювелира, чтобы тот организовал выплату именно таким образом. 25 тысяч долларов и 50 миллионов лир. Два часа дороги, и он увидит своих родителей. Будет уже поздно, магазины в городе закроются, но завтра утром он пойдет и купит отцу новый мотороллер. Еще в прошлом году старый был никуда не годен. Отец часами проводил с ним профилактические работы, но тот все равно глох в самых неподходящих местах. А матери? Что он подарит матери? Кристиан толком не мог представить, чему может обрадоваться 65-летняя женщина. Платье? Пальто? Нет. Они пойдут к старику Рикардо Рикарда и подберут ей дорогое украшение, очень дорогое и потрясающе красивое. Может быть, колье с гранатом или браслет? У Рикарда всегда много всяких побрякушек для женщин. И молодые у него толкутся, и все местные богачи, его клиенты. Кристиан никак не мог поверить, что теперь богат. Когда поезд тронулся, и он, убаюкиваемый плавным покачиванием, закрыл глаза, ему вспомнились детские годы, проведенные не то в бедности, не то в нищете. Сейчас он точно не мог определить, каково было материальное положение семьи, но понимал, что богатыми они никогда не были. Отец и мать работали, они с сестренкой ходили в школу, жили точно так же, как и все на их улице. В 18 лет его забрали в армию, и с тех пор он не появлялся дома дольше, чем на одну-две ночи. Хотя нет, был один случай, когда Анжела выходила замуж. Тогда он провел в равении неделю. А все потому, что не вылезала из постели одной местной красотки. Ее звали Софи. У нее была такая маленькая, но упругая грудь. И он целовал ее так безжалостно, что малышка вынуждена была оттаскивать его за волосы. Они познакомились на свадьбе. Он взглянул на нее, поймал ответный взгляд и ощутил такой зов в плоти, что устоять было невозможно. Видимо, Софи чувствовала то же самое, потому что уговаривать долго ее не пришлось. Они расстались через неделю, вполне довольны друг другом. Ни у нее, ни у него не было желания продолжать этот короткий роман. Они даже не обменялись телефонами. Да, вот это было время. Он только-только получил офицерские погоны. Летчик, молодой и красивый. На их улице до этого не было ни одного военного. Воспоминания о Софи заставили Кристиана открыть глаза. На него в упор смотрела пожилая женщина напротив. Ее муж спал, запрокинув голову и издавая звуки, напоминающие мяуканье котенка, потерявшего маму. Женщина отвела взгляд, и Кристиан понял, что она, глядя на него, видимо, тоже вспоминала свою молодость. Когда это у нее было? 40-50 лет назад, может быть, она так же, как и Софи, когда-то мимолетно влюблялась в молодых офицеров. Потом они уходили на фронт и больше не возвращались. Нет, не может она быть такой старой. Кристиан достал из сумки сигареты и, извинившись, вышел в тамбур. Поезд подъезжал к Эмоле. Уже появились первые признаки города освещенные разъезды и мелькающие вдалеке башни церквей, когда в тамбур беззвучно проскользнули двое. Это были китайцы. Два великолепных экземпляра. Оба высокие, подтянутые, одеты с иголочки, на пальцах многочисленные перстни. Крестьян понял, что в тамбур он вышел зря. Сразу вспомнился надежный друг во всех его передрягах. Старенький армейский револьвер, который так и остался лежать в шкафу в авазии. Ему совсем не хотелось расставаться с деньгами. Пусть это была лишь незначительная часть, полученная им за алмаз, но все равно было жалко вот так просто ее потерять. И поскольку левая рука его лежала на дверной ручке, он, не раздумывая, повернул предохранитель в положение открыто. В ту же секунду китаец, который казался чуть старше, заговорил, «Где письмо?». Кристиан сразу понял, о каком письме идет речь, но решил немного повалять дурака и ответил, «Какое письмо?». «Если то, которое нам передал Люшен?» «Да, которое перед смертью всучил вам этот подонок». Кристиан внутренне содрогнулся. «Значит, его убили. Хорошенькая дельца». Странно, что они ничего не спрашивают ни про алмаз, ни про деньги. Я же передал его Джеймсу. Оно должно быть у вас. Это? Старший китаец достал из кармана измятый конверт и протянул его крестьяну. Крестьян бросил на пол окурок, затушил его ногой и потянулся за конвертом. В ту же секунду в руке второго китайца что-то блеснуло, и он почувствовал, как в подбородок ему уперлось лезвие ножа. Он так и не дотянулся до письма, но старший сам сунул его в протянутую руку. Крестьян пальцами попытался расправить конверт, а когда расправил, разглядел на нем четкий почерк, принадлежавший, без сомнения, Виктору. Москва, Сиреневый бульвар, дом 35. Это было не то письмо. Похожий конверт. Адрес написан посередине. Обратного адреса нет. Не станет же Люшен писать в Москву. Чувствуя, что от него ждут ответа крестьян одними губами, прошептал. Нет. Это письмо Виктора Лапина в Москву. «А где письмо Люшена?» «Я передал его вам через Джеймса. Ты передал нам вот это письмо, не валяй дурака. Если ты бросил письмо Люшена в почтовый ящик, можешь считать себя покойником». Кристиан понимал, что они не шутят. Что случилось с этим злополучным письмом? Как ему не хотелось его брать? Собственно, он и не брал. «Я понятия не имею, почему это письмо не то». Оно лежало в планшетке Виктора. «Может, Виктор что-то с ним сделал?» Собственно, письмо забирал люшена он. «Не крути нам мозги! Виктор погиб, и его вещами распоряжался ты. И если ты сейчас же не ответишь на наш вопрос, мы обработаем тебя так, что потом...» Когда все расскажешь, ты уже не сможешь наслаждаться жизнью, а будешь перебираться с одной больничной койки на другую, пытаясь восстановить свое драгоценное здоровье. А это будет непросто. Не хватит даже тех денег, которые ты намереваешься получить за алмаз. Ну вот, они знают и про алмаз. Еще чего доброго будут привязываться к Дмитрию. Только успел Кристиан об этом подумать, как китаец, который помоложе, тоже решил открыть рот. А не мог ли ты, сволочь, это письмишко со своим новым русским дружком куда-нибудь пристроить? Изо рта на крестьяна вместе со слюной выплеснулся отвратительный луковый запах. Он поморщился, похоже было, они давно за ними следили. «Дмитрий тут вообще ни при чем, он и знать не знает ни о каком письме». Кристиан выпалил эту фразу и тут же понял, что перегнул. Китайцы многозначительно переглянулись. Было ясно, что через несколько секунд его собственная судьба будет решена. Смерть находилась от него настолько близко, что он почти физически чувствовал, как тонкое лезвие уже проникает между ребер, как с противным скрежетом поворачивается там и затем медленно выходит обратно. Поезд, хрустнув сочленениями, внезапно затормозил. Китайцы как по команде ухватились руками за стенки тамбура. На мгновение нож перестал щекотать крестьяну шею. Он все еще держался левой рукой за ручку двери. Никаких мыслей, кроме одной, скорее вон отсюда. Он мог и не успеть, мог неудачно спрыгнуть и угодить головой в телеграфный столб или просто нарваться на бетонную ограду. Но ему в который раз в жизни повезло. Дверь вагона под напором его тела, увлекаемого инерцией, распахнулась со скоростью ракетного разъема. Крестьяна пулей выбросила под откос. Он едва успел отпустить ручку, как тут же ударился о землю и заскользил по невысокому склону вниз к деревянному забору вокруг какого-то сарая.